Многие считают чисто американским обычаем, однако он не менее характерен для Ближнего Востока. Это видно как на рельефах, изображающих хетских воинов, так и на египетских изображениях загадочных морских народов Средиземноморья, совершавших набеги на Египет с моря. 28. Сложная организация постоянных войск. Щиты с рисованными символами – позволяющими определить принадлежность воина к тому или иному подразделению употребление брезентовых палаток в военных лагерях 29 применение прощи как важного оружия сходные типы веревочной и кожаной прощи с одинаковой средней частью для метательного снаряда прорезью и отверстием для пальцев 30 Часто отмечаемое сходство и тождество орудий и приспособлений земледельцев, плотников, каменщиков, художников, рыбаков, крючки, сети, грузила, купцов, весы, музыкантов, барабаны, духовые инструменты. 31. Далекие экспедиции в поисках особых моллюсков, высоко ценимых за красную раковину и извлекаемую из тела моллюска красную краску. Тридцать второе. Тождественные стадии в развитии металлургии. Народы, рассматриваемых здесь до европейских культур, обрабатывали одни и те же металлы, однако железо не использовали. Высоко ценили золото и серебро. Руду плавили, металл ковали и формовали в одинаковых керамических формах, изготовляя фигурки и драгоценности подчас поразительно сходного вида. Для получения бронзы, превосходящей твердостью медь, нередко совершались трудные походы в далекие области за необходимым для сплава оловом. 33. Бронзовые зеркала с короткой ручкой, щипцы и маленькие декоративные колокольчики – важные изделия, знаменующие вступление в бронзовый век. 34. Золотые филигранные изделия высочайшего качества. Древнеамериканские украшения с тончайшими узорами равны шедеврам мастеров Ближнего Востока и, подобно тканям высшего качества, превосходили все, что производила тогдашняя Европа. 35. -е. Чрезвычайно совершенная керамика. И тут, и там одинаковый специализированный многоцветный погребальный инвентарь. Традиционная треногая ваза, Настолько типичная для Ближнего Востока, что ее толкуют как финикийское изделие при раскопках на Атлантическом берегу Марокко или на Канарских островах, не менее характерно для области высокоразвитой американской культуры от Мексики до Перу. Столь же характерны для обоих регионов разноцветные фигурные сосуды в виде голов и различных предметов. Хорошо известно по обе стороны Атлантики керамическая ваза в виде обрезанной выше лодыжки, обутой в сандалию человеческой ступни. Постоянно повторяются сосуды в форме рыб, птиц и четвероногих, с ручкой на спине и носиком. Известные кольцевидные вазы, изображающие змею с миниатюрными сосудами на спине. Еще один общий мотив – композиции из плодов и шаровидных вместилищ, соединенных поперечными трубками с одним длинным горлышком. 36. Плоская керамическая фигурка, изображающая обнаженную богиню, которой придается важное значение. Общая характерная черта – совершенно плоские туловища и конечности при объемной голове. Из районов Ближнего Востока финикийцы распространили эту фигурку на запад по всему Средиземноморью – как олицетворение своей верховной богини Танит, Матери-Земли. Такая фигурка, наделенная теми же чертами, является, пожалуй, наиболее характерным образцом древней керамики от Мексики до Перу. 37. Глиняное изображение бытовых сцен. В обоих регионах видим тождественные фигурки женщины, которая истирает зерно, стоя на коленях, беременной женщины, которая присела на корточки. Другая женщина придерживает ее сзади, а третья спереди принимает ребенка. Хоровод фигурок, окружающих флейтисток. 38. Погребальный инвентарь в виде фигурок животных на колесиках.